Глава 44. Алистер. Он любил полет. Запах чистого, немного разряженного воздуха, его потоки, что каждый дракон виртуозно приручал. Как же Алистеру не хватало этой свободы? Он и забыл, как это прекрасно скользить по небу, когда все насущные проблемы остаются далеко внизу, становясь настолько маленькими и мимолетными, что полностью теряют всю свою значимость. – ворвался в его мысли полный чистого, незамутненного восторга вопль. И кто бы мог подумать, что издавала его не тянущаяся всем существом к дракону малышка Ф, а ее замкнутая серьезная сестрица. Розалинда настолько восхищена была его второй ипостасью и полетом, что невольно закрадывались мысли, а не подменили ли им девушку? Но Алистер точно знал, кого следует благодарить за столь несвойственное поведение маленькой хозяйки чайной. Его верный целитель напортачил что-то с успокоительным, и вот теперь Роуз вела себя так свободно и непосредственно, словно в нее ребенок вселился. Нет, конечно, плактина перестала тут было все как и заказывал дракон. Но вот получить столь нетривиальный побочный эффект он совершенно не ожидал, хотя Ал не мог утверждать, что ему не нравится. С такой занозой приятно было иметь дело, хоть его паре поведение роз и не нравилось. Еще одной странностью стало то, что передавать мысленную речь старший Вердер оказалось гораздо проще, чем младший. Но он надеялся, что пробудившаяся в малышке драконья кровь исправит это недоразумение. «Давай, подай!» – орала Розалинда во всю горло, вскидывала вверх сжатый кулак, захлебывалась встречным потоком воздуха, а потом заливисто хохотала. Иванелия мрачно наблюдала за сумасбродством сестры и складывалось впечатление, что они внезапно поменялись местами. Младшая стала серьезной, а старшая, наконец, отпустила себя. «Все хорошо, мое счастье», – постарался он успокоить пару. Просто на Розалинду необычно подействовало лекарство. «Зачем мы вообще взяли ее с собой?» – недовольно пробурчала Эви. «Или ты забыл, как она со мной поступала?» Вообще-то Иванелия была права и имела полное право сердиться на сестру. Но Алистер, глядя на лучающуюся восторгом и счастьем Розалинду, не мог на нее злиться. «Хочу показать ей, что со мной тебе больше ничего не грозит. Она успокоится и впредь не станет препятствовать нашим встречам». «Зачем? С твоими возможностями ты же легко можешь обойти закон. Тем более, что я согласна и выбираю тебя. А вот на этот вопрос ответа у Алистера не было». Ведь он и правда мог пойти к императору и просто попросить сделать для себя исключение. В конце концов, не так уж и мала Иванелия. А нанять компаньонок, чтобы соблюсти приличие, он мог себе позволить сколько угодно. А если Розалинда начала бы сильно сопротивляться, пригрозил бы обнародовать ее злоупотребление сонным порошком. Да и вообще способов надавить на кого бы то ни было великое множество. Другое дело – не побрезговать ими воспользоваться при случае. Смотри. Видишь, внизу светлый шрам на земле. Он припочел уйти от опасной темы. Это запечатанный разлом ведущего мир хаоса. Мать-прародительница чуть было не открыла его год назад, ведомая черной ненавистью и слепой жаждой уничтожить всех драконов. Примечание. О тех событиях можно прочесть в книге «Истинных не выбирают» мой чешуйчатый ректор. Слава первородным, у нее ничего не получилось, а мой кузен Рик спас тогда всех нас. Именно поэтому разлом хорошо различим среди черноты диких земель. Но пройдет время, и он сольется с пейзажем. Почему вообще драконов долгое время считали безусловным злом? Поинтересовалась вдруг Эви. Лететь был еще долго, и он принялся за рассказ. Это долгая история, полная любви и ненависти. Алистер, увлекшись, пересказывал события давно минувших дней – а потом и дни не настолько далеких, как вдруг почувствовал резкий толчок и колебания своей собственной магии. «А-а-а!» – резанул слух, быстро издихающий вопль, а потом острое зрение выхватило тонкую фигурку, слишком стремительно приближавшуюся к земле. Заноза, первородный бы ее побрал, не смогла таки усидеть на месте. «Держись крепче!» – скомандовал Иванелии, уплотнил магический кокон вокруг нее и стрелой метнулся вниз. Ветер Острыми брызгами бил в морду, на спине захлебывалось криком «Ф», а расстояние до Розалинды сокращалось слишком медленно. Он напряг все свои мышцы, мобилизовал все резервы, вытянул позвоночник до хруста, сделал все, лишь бы успеть поймать занозу раньше, чем она рухнет в объятия многовекового пепла. Алистер даже вспотел, хотя никогда ранее не слышал, чтобы в драконии ипостаси хоть кто-то покрывался испаренной. Убьет безмозглую сразу, как только поймает.